Глава одиннадцатая. Город в лесах. Я сильно сомневался в том, что открывшийся перед нами город и есть Нруярсу. Да, город выглядит древним, но в нем не ощущалась высокотехнологичность, которую мы видели прежде. Не было и намека на то, что его возвел тот же народ, который построил Монорельс. Согласна, больше похоже на руины дракасов. Окинув древний город внимательным взглядом, согласилась Вера. А вот к Шеру увиденное вообще не впечатлило. Несмотря на довольно продолжительное общение со мной, дома из камня для нее оставались просто камнем. Вера использовала визор, чтобы поближе рассмотреть постройки. Секунду поразмыслив, я поступил аналогично, активировав свой прибор, который тут же закрыл мой правый глаз. Дома выглядели древними, но все еще достаточно крепкими. Они сохранились гораздо лучше, чем те постройки, что я видел рядом с родной деревней Кшеры. Неужто малурская мелюзга за столетия растащила древние строения по камешкам? С них станется. «Как думаешь, стоит попробовать прогуляться?» – предложила Вера. «Думаешь, сможем найти там что-то полезное?» «Нет, но можно сделать несколько классных фоток на память». «К тому же Артур приказал осмотреться, так что попробуем совместить приятное с полезным, если ты, конечно, не тросишь». лишь усмехнулся, услышав эту откровенную шутливую провокацию. «Можно и прогуляться», — согласился я. «Вряд ли дракасы быстро расчистят путь. Да и черт его знает, что нас может ждать тут. Лучше и впрямь разведать местность». «Вот другой настрой», — улыбнулась Вера. Но слишком расслабляться не стоит, Наруярсу не дремлет. Внезапно Кшера по-хозяйски взяла меня за руку и показала Вере язык, прилипая ко мне всем телом. Кшера, ты чего делаешь? Я не понимаю, о чем вы говорите, мне это не нравится, заявила Малурка. И это повод показывать язык? Что за ребячество? Ты мой, в смысле, наш, Арьякшара. Я не хочу, чтобы ты ушел с этой самкой к себе домой. Ох, смотрю, у вас семейные разборки», — заметила Вера, лукаво ухмыляясь. Скорее всего, она поняла, о чем говорила Кшера, использовав переводчик. «Боится, что уведу у тебя?» «Вроде того», — вздохнул я. На самом деле Кшера не была такой уж собственницей. Учитывая обычаи Прайда, она вполне нормально относилась к тому, что у меня, как у вожака, несколько самок. Сейчас она боится, что я уйду, что оставлю ее и Аркьяшар вернувшись домой. Давайте осмотримся. Я тут же попытался перевести тему на проблемы насущные. Дракасы, поднявшиеся на поверхность, просто укрепились и сделали более удобный подъем. Но на этом все. Никто и не попытался без приказа разведать местность. Мы втроем спустились по склону вниз, выйдя к одной из старых построек, которая частично была покружена в скалу. Первое внутрь заглянула Вера, достав из набедренной кобуры пистолет, а следом уже я. Но осторожность оказалась напрасной. Внутри не было ничего. То есть вообще ничего. Лишь голые стены и дыры в крыше, через которые пробивались солнечные лучи. «Как думаешь, сможем найти тут какое-нибудь древнее сокровище?» «Какое, например?» «Ну, не знаю», — задумалась Вера. «Например, эльфийскую сферу». «Какую, какую сферу?» — усмехнулся я. «Да, это так, просто в голову пришло», — пожала она плечами. «Так что, фоточки?» В подтверждение своих слов женщина достала телефон и сделала несколько фотографий. «Коль, давай со мной!» «Я не...» «Давай, давай!» — буквально силой она затащила меня в кадр. И ты, хвостатая, не дуйся, иди сюда, улыбнись. Вот так. Ты же в курсе, что она не понимает. Женщинам, чтобы понять друг друга, слова не нужны. Ты говоришь какую-то ерунду. В итоге Вера сделала больше десятка снимков, некоторые из которых получились очень даже ничего, несмотря на все попытки Кшеры испортить кадр. Малурка то и дело строила гримасы. Но они, как по мне, и сделали некоторые фотографии уж очень удачными. Отправлю их к тебе, как вернемся. Хорошо. Вернемся? Неужели я и впрямь смогу вернуться домой? Только бы с Лили все было в порядке. Лариса Павловна ее не бросит, но все же она не родной человек. Не думать об этом, Коль, приказал я сам себе. Сейчас не то время и не то место, чтобы беспокоиться о Лили. Это не она собирается проникнуть в недра древнего города и сразиться с непонятно чем. Мы покинули дом и пошли дальше. Вера параллельно что-то рассказывала и ухитрялась при этом делать фотографии местности. Кшера все еще дулась и за спиной показывала сопернице язык. Да хватит уже, попросил я. Она ведь вроде вполне ничего, довольно дружелюбная и с тобой в том числе. Она меня бесит. Тебя и Руна бесит. — Да? — Стойте! — послышался громкий крик. Повернув головы к вершине холма, откуда мы пришли, наша троица увидела несущуюся на всех парах младшую принцессу. — Помяни дракона! — вот и он! — вздохнул я. — Только дракасской принцессы нам на свою голову не хватало. Удивительно, что ее отпустили одну без охраны, хотя, зная руну, скорее всего, она сама каким-то образом смогла тайком улизнуть. «Мы можем завести ее куда-нибудь и сбежать», — хихикнула Кшера. «Она потеряется, а мы сделаем вид, что ни при чем». «Это плохая идея». «Похоже, нас уже четверо», — ухмыльнулась Вера. «Коля и его боевой разведывательный гарем». «Очень смешно», — вздохнул я. «Мне только ее подколок не хватало». Когда Руна узнала, что такое фотоснимки, то обязательно захотела запечатлеть свое великолепие, полностью заняв с собой внимание Веры. Принцесса позировала в самых разных, порой даже немного пошлых с подачи Веры позах. «Им весело», — хмыкнула Кшера, смотря на женщин то ли с завистью, то ли с досадой. «Хочешь с ними?» «Нет уж. Зачем мне эти Фофо, когда у меня есть ты?» «Фото, не Фофо». «Неважно». Кшера наглейшим образом повисла у меня на шее. «Кшера, слушай, мы можем поговорить?» «Да, конечно». Я отвел ее чуть в сторону, решив, что все-таки стоит предупредить ее о своем решении. «Кшера, послушай, это очень серьезно. Я вернусь домой с этими людьми после того, как мы закончим наше дело с Нруярсу». Услышав это, девушка буквально обмерла. Мне пришлось ее поддержать за руку, но она тут же высвободилась, сердито зыркнув на меня. «Ты! Ты!» «Прежде чем психануть, выслушай меня, пожалуйста!» «Ладно». Она все-таки смогла взять в руки собственные эмоции. Сказываются воспитательные уроки Шантры, которая делает все, чтобы Кшера вела себя достойно, и в будущем смогла занять место первой самки Прайда. «Но если ты вновь попробуешь меня бросить, то я... Ух!» Не собираюсь я тебя бросать. Ты возьмешь меня с собой? Хотелось бы, но нет. У меня есть другой выход из этой ситуации, который, как мне кажется, устроит всех. Я вскоре вернусь обратно в этот мир. Ты врешь. Зачем тебе вообще уходить? Мы уже говорили об этом. Моя сестра не может ходить, и я должен вернуться, чтобы ее вылечить. Я отправился сюда именно для того, чтобы получить лекарство. И когда дашь ей лекарство, то вернешься? Обещаю, улыбнулся я к Шере. Мне тут нравится, и впереди еще так много разных дел. Я собираюсь перестроить деревню и научить Малуров целой куче всего интересного. Планы у меня наполеоновские. После излечения сестры я собирался взять с собой много чего. В первую очередь научные книги, которые впоследствии собирался перевести на язык Малуров и использовать в обучении и сохранении знаний. Все-таки я человек, всякое может случиться, но книги помогут сохранить принесенные знания. Основной проблемой является лень самих Малуров, но тут остается только использовать авторитет вожака, чтобы вожак насаждал знания, заставляя их учиться. Если это правильно ввести в традицию, что будет передаваться из поколения в поколение, это существенно продвинет их культуру. Но что-то меня занесло. «Не веришь?» – вздохнул я, заметив прищуренный взгляд девушки. «Не верю». «И как мне тебя убедить?» – прямо спросил я, но ответ так и не услышал, потому что к нам прибежала руна и, крича что-то над дракаском, схватила малурку за руку и утянула за собой, несмотря на все возражения. «Ник, помоги, спаси от этой ненормальной!» Но я лишь улыбнулся и помахал на прощание ручкой. Минуту спустя я понял, что Руне было скучно фотографироваться одной, и она решила подключить к этому делу еще кого-нибудь. Я пару минут понаблюдал за этим действом издалека, удивляясь, как девушки ухитряются понимать друг друга, говоря на разных языках, после чего решил оставить девиц развлекаться, пройтись по округе и осмотреться. Если что, Вера легко может со мной связаться с помощью встроенного в визор-коммуникатора. Интересно, на каком культурном уровне жили тогда дракасы? Заглянув в несколько домов, я не обнаружил никакой мебели или остатков утвари, лишь пустые голые стены. Либо кто-то тут хорошенько так помародерил, либо местные жители забрали с собой вообще все пожитки. Вариант, что все это истлело, я отвергал. Ладно бы дерево, но обломки керамики и тому подобное, скорее всего, сохранились бы. Я обошел три дома и уже подумывал вернуться, чтобы проведать девушек, но все-таки решил заглянуть в четвертый, и там меня ждал неприятный сюрприз. В самом центре помещения я обнаружил целую кучу черепов, сложенных в горку, вокруг которой кровью был начертан круг со множеством неизвестных мне символов. «Вот дерьмо!» — опешил я от открывшейся картины, но бежать прочь не спешил. Кто бы ни сделал этот странный жутковатый алтарь, это было сделано точно не сегодня и даже не вчера. Судя по небольшому слою пыли, неделя, может, даже больше. Напоминало работу Талуров. Их свежеватели любят устраивать нечто похожее. Но недалековато ли? Свежеватели первые попали под воздействие таинственной болезни и после того как я разбил войско степана колдуны мне больше не попадались лишь обычные талуры которые каким то чудом приобрели иммунитет к хворе как бы то ни было я решил что стоит вернуться и сообщить остальным о находке если поблизости есть талуры то об этом все должны знать кстати об этом я активировал визор после чего попытался связаться с остальными прием «Это Ник. Меня кто-нибудь слышит?» Но в ответ тишина. «Может, я чистотой ошибся?» Нахмурившись, я развернулся и собрался выйти из здания, но в тот же миг что-то почувствовал. Словно кто-то наблюдает. Повернувшись, я перевел взгляд на магический алтарь и почувствовал, как по спине побежали мурашки. В глазницах каждого из черепов загорелся зеленый огонек, не ничего хорошего. Не став связываться с кровавой магией, я бросился на улицу и стремглав помчался в сторону холма, на котором располагается вход на линию подземного монорельса. Девушки, кажется, уже закончили фотосессию. Заметив меня, Кшера радостно замахала руками. Что случилось? Вера, кажется, единственная, кто прочитала беспокойность на моем лице. Талурская ворожба. Мотнул я головой назад. В одном из домов что-то вроде жуткого алтаря из черепов. Не став больше ничего выведывать, девушка кивнула. «Ты правильно поступил, что ушел. Мы понятия не имеем, что можно ждать от их выкрутасов. Я сейчас сообщу Артуру и остальным, после чего вернемся». Но связаться с товарищами у нее не вышло. Женщина столкнулась с той же проблемой, что и я. Связь недоступна. «Это странно», — нахмурилась Вера. «Что-то глушит сигнал». «Тогда не будем стоять и медлить». «Чем быстрее вернемся, тем лучше». Никто с этим спорить не стал, и мы поспешили подняться на холм. Первой шла Вера, дальше девушки, а я замыкал, взяв лук на изготовку. Но все вокруг было относительно мирным и спокойным. «Тогда почему же мне так тревожно на душе?» Вера внезапно остановилась, когда мы уже почти дошли до места. «В чем дело?» — крикнул я ей. «Дракасов нет». Я удивленно вскинул бровь, а уже через секунду нахмурился. Дракассы не оставили бы позиции просто так. У входа вне всякого сомнения должен был кто-то дежурить. «Ждите тот», — сказала нам Вера, а сама, уперев свою винтовку в плечо, поспешила вперед, слегка пригнувшись. Она быстро преодолела расстояние, разделяющее нас и проход под землю, и остановилась, припав к земле. Полминуты мы наблюдали за ней, прежде чем женщина дала отмашку, что можно выдвигаться к ее позиции. «Что тут у тебя?» — сходу я спросил, настороженно оглядываясь по сторонам. Что у меня, точнее у нас». «В смысле?» — переспросил я, и тут до меня дошло. «Провал под землю, тот самый, через который мы вылезли наружу, бесследно исчез».